Огонь! Степан сунул руку под ветошь. Бластер лежал, как его укладывали в тире. Хвостовой частью вверх обмотан тряпкой. Удача! С таким оружием не изолятор. Целую мачту свалим два счета. Как его нести? Эти через сура должны знать, в чем упаковано их оружие. Степан выкинул чехол и понес бластер, оставив его в масляной тряпке. — Значит, Анна Егоровна не добралась с Алешкой. Их перехватили, и они выкинули бластер из машины, — подумал Степан. И заставил себя не думать о постороннем. Сейчас все постороннее, кроме дела. Точно к половине восьмого он вышел на место и увидел прошлогоднюю копешку. Кругом опять ни души. День был такой, пустынный. Он сказал вслух фразу из Квентина Дорварда все благоприятствовало отважному оруженосцу в его благородной миссии. И тут же привалила удача. Лук пересекала канава, узкая и глубокая. Откос ее давал опору для стрельбы вверх. Степан, не торопясь, отмерил 60 метров от опоры, спрыгнул в канаву и лег на левый бок. Развернул бластер и удивился, как удобно сидит в руках чужое оружие. Оно было не круглое, а неправильное, со многими вмятинами и выступами. Чтобы выстрелило, надо нажать сразу оба крылышка у рукоятки. Вот так. 10 минут стёпка проезжал в канаве неподвижно. То ли чудилось ему, что в вышине сверкают зеркала, то ли впрямь блестело. Он ждал. Затем уперся носками в землю, рыхлую на откосе, установил левый локоть, чуть согнув руку, и убедился, что бластер лежит прочно и не дышит в ладони. Поставил его на линию с правым глазом и верхушкой мачты, а двумя пальцами правой руки сжал крылышки. «Ших!» — вздрогнув, бластер метнул молнию, невидимую на солнце, но ярко-сине озарившую изоляторы. Когда стёпка смигнул, стало видно, что одна гирлянда изоляторов оплавилась, но цела. «И провода целы. Дьявольщина. Этой штукой надо резать, как ножом, а не стрелять в точку». Тут в вышине опять что-то блеснуло. За мачтой, далеко вверху. В глазах замелькает от такого, подумал Степан, прицелился под изоляторы и повел бластер снизу вверх, не отпуская крылышек. Ших! Ших! Третьего выстрела не получилось, а блестящий кристалл головки стал мутным. Один провод, ближний, валялся на земле. Можно и один, но лучше два, вспомнилась инструкция Вячеслава Борисовича. Бластер больше не стреляет. «Дьявольщина и дьявольщина!» — пробормотал Степка, положил бластер и выудил из-под платья пистолет. Над проводами снова блеснуло, как маленькая круглая радуга в бледном небе. Сильно, страшно кольнуло сердце. Он прыжками кинулся под копну. молнии ударила за его спиной, ударила впереди. Дымно вспыхнула копна. Над первыми струями дыма развернулся и косо пошел вверх радужный диск. Полсекунды Степка смотрел не понимая, что он видит и какое предчувствие заставило его бежать. Но тут диск опять стал увеличиваться. Ярче и ярче вспыхивая на солнце, падал с высоты на степку. Он снова помчался через весь лук зигзагами. Полетел в канаву и вдруг его свело судорогой. Выгнуло. В глазах стало черное багрово и крик не прорывался из глотки. «Погибаю!» — убивает током. Прошла последняя мысль, а рука еще сжимала пистолет. И последнее он чувствовал, как ток проходит из пистолета в руку. Несколько секунд блюдце висело над канавой, потом, не тратя заряда на неподвижную фигурку в голубом платье, переместилось к бластеру, тянуло его в себя, косо взмыло над лугом и скрылось.